Глава 21. В деревне Чинабро в приходе Сангриали, в тайном зале трибунала, в среду 28 дня октября месяца, в будний день, в шесть часов утра, доктор Абандоната Ди Санчелеста приказал привести из тайной тюрьмы женщину, именуемую Лавеки, что и было сделано, и она предстала перед судом. Из-за недуга Инквизитора Унги Диварана, согласно инструкции, была допрошена только в присутствии магистра Манка и его помощников, верных слуг сего трибунала. Долго отказывалась говорить, ссылаясь на большую слабость и вызванное ею помутнение рассудка. «Я ответствую, что не следила за шагами вашего собрата Рикельма, и не знаю, из каких слов он привык сплетать свои вопросы, дабы завоевать доверие собеседников и ловко докопаться до сути дела» как это принято у вас, монахов в сандалиях. С самого начала он показался мне излишне хитрым. Он ничем не походил на тех добрых простачков, что в приморских деревнях отпускали мне грехи за кусочек жирной ветчины. Поверьте, я видела их немало и знаю, какой ложью является их босоногое измерение. В сущности, они прокладывают дорогу и собирают вести для таких, как вы. И в итоге, когда, наконец, вы появляетесь в деревне, вы без промедления разжигаете свои костры, выставляете свои тиски, зажимы и веревки, уже хорошо зная, какие вопросы кому задавать и кому разодрать кожу. Бедные глупцы, мы сами навлекаем на себя беды, когда, потеряв бдительность от вина и танцев, нашептываем пару слов на ухо пьющему монаху, который вместе со всеми не отлипает от кувшина и охотно щупает девиц в танце. Полагаю, именно таким лазутчиком сюда прислали бедного падра Филиппе, который, впрочем, оказался для подобного задания слишком глуп. Он умирал от страха, едва оказывался среди еретиков и неумело скрывал за пьянством и похабными шутками свое отвращение. Даже когда связался с местной женщиной, поддавшись природной слабости, он оставался для нас чужим, потому что мы, люди гор, привыкли полагаться друг на друга. А слабости и пороки не пробуждают в нас сочувствие, а лишь наполняют презрением. Вероятно, потому нас называют народом гордым, строгим и скрытным, с давних времен привыкшим бережно охранять свои секреты. И это правда, сеньор, ибо тайны нужно постоянно блюсти и заботиться о них, как о детях, пока как дети они не созреют и не отнимут у нас всё. И ответствую далее, что падре Филиппо мало что успел узнать о нас, в чём сам наверняка вам уже признался, несмотря на то, что, как клещ, вонзился в кожу деревни. Между тем, ваш собрат Рикельмо, в отличие от разжиревшего священника, никого не обманывал. Что будет здесь нам покровителем и братом? С самого начала он предстал судьей, столь же непримиримым, суровым и молчаливым, как старейшины, когда по воле графа Дезидерио они управляли Интестини и следили, чтобы коловороты не замирали и не иссыхал источник вермиллиона. А еще я думаю, что ваш собрат нарочно уподобился им, чтобы выглядеть внушительным и вызывать страх. Он не принял гостеприимство предложенного ему падре Филиппе, а поселился в заброшенном доме старого Тарсо. В прошлом кузнечных дел мастера и надзирателей шахт. И хотя ваш собрат был на добрые полвека моложе кузнеца, вскоре он стал напоминать его и осанкой, и одеждой. В сумерках мы видели его во дворе, в потёртом домотканном плаще и сандалиях на босу ногу. Нам тогда казалось, что это старый Тарсо чудом выбрался из могилы, и Баррикельма проявлял в движениях ту же степенность». Но, поверьте, это сходство наполняло нас еще большим страхом, ибо мы понимали, что этот человек совершенно иного рода, нежели падре Филиппе. Подтверждаю, что с самого начала мы догадывались о цели инквизитора Рикельма, когда он бродил между четырьмя деревнями просветленных, с легкостью человека гор, и не отклонялся ни на йоту с пути, несмотря на то, что под благодетельным покровительством наместника Спина вся эта местность была отдана во власть хищных животных и грабителей. Как вы знаете, в последний год замок лишился стражи, а также большой части юношей и мужчин в расцвете сил, отправившихся в гроты Лавольпе или в еще более отдаленные края. Пользуясь их отсутствием и запуганностью оставшихся селян, ваш собрат Рикельма сразу после приезда взялся за свое расследование. Он вкратчиво собирал оброненные ненароком слова и развязывал языки старикам разговорами об их юности, ведь, как известно, старики рассказывают о ней с тем большей охотой, чем сильнее собственные тела, тянутых в могилу. И была в его вопросах удручающая неотвратимость и постоянство, словно он приехал сюда с давно задуманным планом. Вскоре жители деревни стали ему уступать и добавлять к уже придуманной новую ложь, лишь бы уберечь своих близких и откреститься от участия в давних преступлениях. Стало ясно, что правда не имеет никакого значения, как и все обещания и сладкая ложь, которыми наместник и падре Филиппа кормили нас последние месяцы. Герцог решил уничтожить Интестине, и отобрать её у просветлённых, и никакие доказательства верности или добродетели не смогли бы поколебать его решимость. Да, сеньор, Рикельма своими вопросами невольно раскрыл нам этот замысел, и именно это, я полагаю, привело к его смерти. Мы, просветлённые, лишены воинственного пыла людей Низин, и хотя вы встретите среди нас насильников и пьяниц, мучителей и чрезмерно суровых мужей, мы редко прерываем распри с помощью ножа. На моей памяти только трактирщик Адорика, как вы знаете, испытал эту участь». Поэтому я думаю, что именно наша кротость и прочность традиций ввели в заблуждение этого несчастного Рикельма и заставили его поверить в свою безнаказанность. Я подтверждаю, что никогда не говорила с Рикельма. Ему также наверняка не приходило в голову выпытывать меня о давних событиях, поскольку в то время еще не открылось мое происхождение и принадлежность к просветленным, с которыми я связана через мою мать и неизвестного отца. Инквизитор видел во мне только старую нищенку, которую безумные мысли привели в эти края, окончить свой век, и которая сеет суеверие и раздает больным травы и настои, вырывая из лап болезни и смерти тех, кто за свое спасение должен быть благодарен лишь Создателю и его святым. Признаюсь вам честно, что названные «мои прегрешения», даже если в ваших глазах они неизмеримо выросли и раздулись от крови невинных жертв, якобы отданных мною в лапы демонов, не слишком заинтересовали инквизитора Рикельма, ведь он здесь охотился на гораздо более крупную дичь, решив из давней злобы и и подлости, приготовить для герцога блюда Великой Лжи, дабы избавиться от просветленных и раз и навсегда стереть их с лица земли. Я же сама не выгадала ничего от его смерти, ибо он никогда не выступал против меня ни единым словом. Напротив, в том письме, которое он прислал вам незадолго до своей смерти, гнусно придав оказанное ему доверие, он признал меня, еще не узнанную, одной из жертв заговора, будто бы затеянного здесь много лет назад с прибытием самого короля Ефраима. «Признаюсь». Ложь Рикельма висела на ниточке слухов и сказок, давно повторяемых у пастушьих костров. Ибо такова уж человеческая природа, что хочется, не веря собственным глазам, лелеять надежду. Есть и общеизвестная правда, что тела сыновей графа Дезидерио не подняли с места побоища, потому что Эфраим в своей варварской свирепости отказал им в погребении. Он хотел, чтобы их души не обрели покоя и были вынуждены беспрестанно кружить вокруг места своей смерти, страдая от неутолимого страха, тревоги и смятения. Но когда память о резне на Тиморе у людей гор еще была свежая и отзывалась болью, появились первые слухи, будто младший сыновей графа, тот, которого называли Корвой, которого человек, именующий себя моим братом Вероны, назвал своим отцом, бросился в горный поток, уже будучи тяжело раненым и окруженным врагами. Он не желал, чтобы ему отрубили голову и преподнесли ее в дар королю, а тот сохранил этот жестокий трофей и хвастался им, причиняя дополнительную боль несчастному графу Дезидерио. Именно поэтому, как мне говорили, Корва решил опередить неминуемую смерть и прыгнул в омут, но Тимори, текущая там по глубокому ущелью между скалами, не смяла его в водоворотах, а лишь укрыла и унесла с места резни. Подтверждаю, что подобные слухи ходили еще долго после поражения на Тимори. «Сын нашего господина жив», — твердили контрабандисты в горных прибежищах, хотя еще прошлой весной проклинали графа дозидерио когда он на устрашение повесил вдоль тракта 12 самых отъявленных разбойников. Ему остается только ждать, пока затянутся раны, вторили им пастухи, греясь у костров в своих зимних обителях. Он укрылся глубоко в подземных коридорах, где первые вермиллиане дышали испарениями драгоценной руды. Перешептывались нищие, поглядывая издали на зловещие рычаги и коловороты Интестинья. «Это потому, что в нем течет кровь дракона», — утверждали прачки у ручья. «А дракон никогда не умирает. Земля прячет его и питает своей силой, пока он не родится заново». Ответствую далее, что инквизитор Рикельма должен был знать эти байки, потому что, хотя прошло уже много лет со дня битвы на Тиморе, а имена и слова, напротив, сгладились в человеческой памяти, все еще можно узнать сыновей графа Дезидерио в чужом облике мелькающих в куплетах бродячих певцов или рассказах летних батраков, которые следуют за урожаем, сдавая в наем свои руки и серпы везде, куда их только пригласят. Порой эти бродяги устраиваются на отдых и в нашей деревне, Хотя уже давно здесь для них не находится никакой работы, ими движет скорее неприязнь пустое любопытство. Ведь вы открыли ворота четырех поселений Интестине, и никто больше не сторожит их границы. Потому чужакам хочется взглянуть на людей Вермиллиона, вдруг лишившихся своих секретов и графской защиты. Ведь теперь они кажутся совершенно обычными людьми, когда в своих родианах плащах спускаются с рассветом в шахты. Бездельники и чужаки тащатся за ними, даже не скрывая свое присутствие. Но когда вермелиане исчезают, когда в один момент скрываются в недрах горы и только мерно вращаются коловороты, спуская в пищевод Штольни очередные корзины. Что-то в зеваках меняется, хотя сами они не могут этого назвать. Я также ответствую, что наместник Спина пытался среди этих бродяг найти рабочих на замену беглым вермиллианам в их подземном труде. Но ни обещанием достойной оплаты, ни прощением земных прегрешений ему не удалось склонить их стать слугами Интестине. Чужаки быстро сбегают отсюда при первой возможности или же впадают в безумие, подвергая риску свою и чужую жизнь. То же самое, впрочем, ранее случилось и с рабами из дальних островов Востока, привезенными сюда по приказу короля Ефраима и запряженными, словно немые мулы, в коловороты и прочие механизмы. Как будто дети яркого солнца и теплого моря могут выжить в этом месте, мрачном и пропитанным смертью. И раз уж об этом зашла речь, может, вам, добрый сеньор, стоит заняться проступками наместника Интестини, вместо того, чтобы искать вину главаря бунтовщиков из гротов Лавольпе в каждой заваленной штольне, в обрыве цепей, или поломки коловорота, или списывать на колдовство внезапное истощение запасов руды в обильных до недавнего времени залежах. Поверьте, что не стоит объяснять эти неприятные сюрпризы проделками ведьм, якобы кидающих в штольни проклятия, завернутые в тряпки с их месячной кровью. Или развивающих по ветру порошки из мертвых крыс и нетопырей, чтобы замутить зрение идущим на работу вермиллианам, и чтобы вместо чистейшей руды сваливали в корзины ненужный шлак. Виноваты здесь только бестолковость наместника, который после смерти брата Рикельма вызвал ваш трибунал и устроил это нелепое безумие. Но оказывается, недостаточно сжечь несколько старых баб, чтобы вермильон вновь потек широкой рекой, как в былые времена». И будьте уверены, что нашего милейшего герцога в его обитых золотом покоях больше волнует внезапное исчезновение руды, нежели расцвет чернокнижной заразы. И хотя он выбрал ваш орден для очищения этой земли от слуг демонов, ведьм и еретиков, но он явно не желает, чтобы вы превратили ценнейшие месторождения в пепел и отняли у него дары драконьей крови. Полагая, именно по этой причине он вызвал к себе наместника и, вероятно, жестоко ругает его за эту позорную кампанию, потому что Деспина за один год потерял здесь больше солдат, чем никогда убили люди короля Эфраима. Но помните, что здесь его слуги – чужаки, тогда как мой брат вероны знает каждую тропу, каждый ствол дерева, а помогают ему и сеньоры из каменных башен, и босоногие подростки, пасущие гусей, и даже люди самого наместника, остающиеся при своем господине только из страха. Их мольбы неудержимо устремляются к гротам Лавольпе Вольпе» и окружают людей Верона защитной мантией, что надежнее любого колдовства. Ответствую, коль скоро вы настаиваете на всех этих бреднях, что здесь все знают старую легенду о принце, который давным-давно на заре мира со смертельной раной в боку бежал от врагов и забрел в темные пещеры, где рождается Дермиллион. Когда он уснул, измученный бегством и тяжелыми ранами, его окружили подземные феи, привлеченные свежей кровью. Он так очаровал их благородной статью и красотой лица, что они решили спасти его. Но не могли феи залить ему в вены кровь, что без устали вытекала из него. Поэтому они целовали его по очереди в лоб, замедляя его дыхание и затягивая все глубже во тьму, где была их обитель. Они хотели оставить принца при себе, хотя знали, что он не сможет заключить их в объятии. Феи погрузили его в сон, настолько глубокий, что он ближе к смерти, нежели к жизни – Только в ночь полнолуния, когда луна светит в полную силу, раскрывает земля их укрытие, И тогда можно разглядеть, как феи танцуют вокруг спящего юноши, окутывая его все более плотными чарами. Но поверьте, добрый господин, моя мать ничуть не походила на фею. Если бы вы могли ее увидеть, для вас стала бы очевидна глупость их обвинений, потому что даже если у нее и был ухажер, как брешет эта развратница Мафальда и ее мерзкие кузины, то был он самое большая разбойником или наемным пастухом, без собственного имущества, а не принцем из сказки. Поверьте, я с детства запомнила бы пшеничные калачи или золотые персни, если бы ей их дарил какой-нибудь богатый и щедрый любовник. Но на нас в доме не было ничего, никаких богатств, знаков или посланий, которые моя мать якобы передавала по приказу графа его сыну, спрятавшемуся в недрах Интестине. Поэтому я отрицаю обвинение и измышленную ложь, родившуюся в червивом мозгу вашего собрата Рикельма возможно, по наущению иных негодяев, в интересах герцога и всего его ордена, оказавшегося столь удобной метлой. Да, вы, мой добрый сеньор, всего лишь метла, потрепанная метла, которая вроде бы метет под себя, но на самом деле движется, куда ее толкнет чужая рука, пока сама не окажется в куче мусора, недавно собранного ею. Все это истина, записанная со слов рекомой Лавекке и зачитанная в ее присутствии. Подсудимая, выслушав показания, подтвердила, что признание ее было записано верно и скрупулезно. Из-за большой слабости была отнесена в тайную тюрьму и поручена опеке фельдшера. По указанию доктора Абандоната де Санчелесте, епископа сего трибунала, была составлена копия последних слушаний. И вместе с описанием нынешних происшествий и поступков злодеев из Лавольпе отправлено его святейшеству викарию с просьбой дать дальнейшие указания. Записано доктором Абандоната Ди Санчелесте, епископом всего трибунала, который, по причине неграмотности обвиняемый засвидетельствовал вместо нее собственной рукой.